Глава 5. Джейк, 3 года 5 месяцев. Мы ехали на север, в сторону побережья, где жили родители Рейчел. Когда до их дома оставалось около часа, Лэйни вдруг разоралась. Она обладала врождённой способностью издавать звуки, от которых тут же закладывало уши. Её завыванию позавидовал бы сам знаменитый певец Джеймс Браун. Поэтому, когда наша дочка включила свою сирену, игнорировать её было невозможно. "Господи Боже, да что с ней опять не так?" спросил я. Рейчел ответила измученным голосом: "Понятия не имею. Может быть, сменить ей памперс?" Прежде чем решиться на двухчасовое путешествие на побережье, мы долго обсуждали, можно ли брать столь долгую поездку четырёхмесячного ребёнка. В данный момент Мои уши проголосовали бы против. Я съехал с автострады и припарковался около церкви. Рейчел выскочила из машины, чтобы проверить Лэйни, но, как выяснилось, памперс ей менять не требовалось. Как только малышку вытащили из машины, она тут же успокоилась. И когда мы решили двигаться дальше, поначалу всё опять так и было ничего. Но стоило нам проехать ярда в сто, как сирена завыла с новой силой. Через десять минут Джейк, заткнувший уши руками, не выдержал. «Папочка, может, Лейни не любит море?» Вопрос трехлетнего малыша меня поразил. «Неужели и впрямь есть люди, которые могут не любить море?» «Все, что было связано с океаном, соленым бризом и шорохом волн», Навсегда запало мне в душу. С первого раза, когда Рэйчел привезла меня к себе домой на побережье, чтобы познакомить с родителями. На взморье я чувствовал себя в своей тарелке больше, чем где бы то ни было. Мне кажется, именно это качество оказалось решающим, когда Рэйчел в конце концов согласилась выйти за меня. Фактически я сделал ей предложение, но во время одной из наших ночных прогулок по берегу До этого мы встречались около 10 месяцев, и предложение сорвалось с моих губ спонтанно. Я даже кольцов не запасса. Просто в тот момент, когда Рейчел, глядя на океан, показала мне сверкающих в лунном свете русалок, оседлавших набегающие волны, я упал перед ней на одно колено и, как в пошлых фильмах про любовь, с трепетом спросил: "Ты согласна стать моей женой?" Рэйчел, удивлённая, озадаченно опустила на меня взгляд. Её ответ занял долю секунды. "Да". Я сел на песок от неожиданности. "Правда? Ты уверена?" Она кивнула. "Нет, лучше вначале подумай хорошенько. Я не хочу на тебя давить". Она рассмеялась, слава богу, поняв меня правильно. Я и так не сомневался в её ответе. Но я был бы не я, если бы этого не сказал. Рейчел на тот момент только что отпраздновала свой 24-й день рождения. В течение следующего часа мы смеялись ни о чём, держались за руки, бродили по сырому пляжу. Мы говорили о чём-то, но слова не имели значения. Мы уже находились в новом измерении, мы были обручены. Вернувшись в дом, мы прокрались в спальню, которую Рейчел делила со своей заловкой. Та в это время вместе с остальными сидела на патио, позади дома, попивая вино. Рейчел забралась в кровать, и я лёг рядом с ней. Живот свело от волнения. Ты правда уверена? Да, кивнула она, глядя на меня глазами, сияющими ярче полной луны за окном. Скажем остальным, прошептал я. Завтра, ответила она. Если вдруг ты проснёшься утром и решишь, что это полное сумасшествие, я пойму. Договорились. Она поцеловала меня. Спокойной ночи, Саймон. я улыбнулся. Спокойной ночи, моя милая невеста. На следующее утро мы чувствовали себя заговорщиками. Рэйчел спросила первой: "Ну что, всё остаётся в силе?" Помнится, я испытывал тогда двойственные чувства. С одной стороны, я считал себя слишком молодым для того, чтобы обзавестись семьёй, с другой достаточно взрослым, чтобы испытывать от этого радостное головокружение. "Разумеется", ответил я. Таким вот образом мы с Рэйчел и решили пожениться. Слава богу, Джейкс с первого дня жизни полюбил взморье так же крепко, как и его родители. Мы с ним частенько вдвоём наведывались сюда по пятницам, когда Рейчел была занята на работе. Практически не заходя в дом, мы сразу же отправлялись пешком за два квартала, чтобы как можно скорее очутиться на берегу. Играя, хохоча во всё горло, брызгаясь водой, мы бесцельно слонялись в пустынном в это время года пляжу и когда наши глаза встречались мы понимали что нас объединяет любовь к морю никаких слов для этого не требовалось бедной рейчел я обычно врал насчёт погоды чтобы она не переживала что её не было с нами сегодня ужасно ветрено песок в глаза летит ты ничего не потеряла Тихонько говорил я и оборачивался проверить, не слышит ли меня сын. Поэтому, когда Джейк решил, что наша Лейни из другой стаи, я почувствовал укол в сердце. Взглянув на Рейчел, я понял, что и она испытывает то же самое. Нет, этого просто не может быть. Не прошло и пяти минут, как в машине стало тихо. Я осторожно оглянулся назад и... И увидел, что Лэни уснула. Я заметил, что Джейк держит её маленькую ручонку в своей. Снова сосредоточившись на дороге, я похлопал Рейчел по бедру, предлагая ей тоже повернуться назад. Когда она взглянула на эту идиллию, то не смогла удержаться от восхищённого возгласа: "Ах, как чудно!" Я кивнул, чувствуя себя счастливым обладателем лучшей в мире семьи. У меня совершенно вылетело из головы, что Рейчел упоминала о своей бабушке, которая должна была приехать к нам домой в одно время с нами. И когда мы подъехали, бабуля уже торопливо семенила нам навстречу, слишком активно для своих 83 лет, приветственно размахивая руками. Но «Ну, наконец-то явились, восклицала она, Джейк выскочил из машины и побежал ей навстречу. Притормозив в шаге от нее, он раскинул руки для объятий, и старушка, радостно смеясь, прижала правнука к себе. Рейчел последовала за нашим сыном, а я тем временем осторожно отстегивал от сиденья люльку с Лейни. Я боялся ее разбудить, полагая, что девочка должна еще немного поспать. Когда я потихоньку вытащил дочку из машины, Рейчел подошла ко мне, чтобы забрать люльку, и поспешила к бабушке, желая как можно скорее продемонстрировать ей новоиспечённую правнучку. "Осторожно, не разбуди её", крикнул я вслед. Рейчел обернулась и иронически покачала головой. "Я знаю, что постоянно занудствую по поводу детей". Но в этот момент поведение жены глубоко задело меня. Что взять с вечно отсутствующей дома матери, подумал я. Похоже, никого, кроме меня, не волнует, что малышка проснётся раньше времени. Мне очень хотелось высказать речью всё, что я о ней думаю. Из последних сил, стараясь держать себя в руках, я сосредоточился на том, чтобы спокойно выгрузить из машины наш багаж и не швырнуть в сердцах сумку на землю. В доме я столкнулся с тестем. Этот высокий, широкоплечий мужчина был обладателем самой дружелюбной в мире улыбки. Он выхватил сумки из моих рук, хлопнул по спине, а потом обнял за шею. Привет, папа, сказал я, искренне радуясь нашей встрече. Привет-привет, ответил он. Ещё что-нибудь осталось в машине? Нет, это всё. Я последовал за ним в приготовленную для нас спальню. Своей манерой двигаться тесть очень напоминал мне Рейчел. У обоих была пружинистая походка хищника, как будто бы в любую минуту готовы вброситься в погоню за ускользающей добычей. Как поживает наш сад? спросил я. О, просто замечательно. Дед был страстным садоводом, И немедленно засыпал меня новостями относительно того, что и где у него созрело. Правда, сам я ничего не понимал в разведении растений, а потому не смог найти слов для поддержания разговора. Замолчав на полуслове, тесть с пониманием взглянул на меня и кивнул: "Пойду-ка я поищу свою дражайшую половину". Часом позже мы с сыном были готовы отправиться на пляж. И с нетерпением ждали Рейчел, которая всё ещё возилась в доме, одевая Лэйни для первого выхода на море. Джейк играл перед домом, сшибая поставленные перед ним пирамидкой камни мячом для гольфа. Увлёкшись, он поднял такой шум, что я не заметил, как подошла прабабушка. "Здравствуй, парень", поприветствовала она меня. "О, бабушка, добрый день. Ну что, Как там у тебя дела идут? спросила она. В словах старушки я почувствовал неприятный намёк. Она стояла, сгорбившись, явно собираясь сказать что-то неприятное. Её лохматые седые брови были приподняты, а выцветшие голубые глаза смотрели на меня с остротой, неожиданной для её преклонного возраста. Всё хорошо. Лучше некуда. В покер-то играешь? Сама бабуля каждые четверг играла в покер с приятельницами, жившими по соседству. Легко было представить, как она, развернув зелёную кепку козырьком назад, лихо обирает до нитки своих старых подружек. Ну, теперь от силы пару раз в месяц, ответил я. А чего так редко? Ехидно поинтересовалась старуха. А бризавая потрескавшися губы. Эча, тебя дома-то делать? На работу-то ты не ходишь. Я сжал губы, чтобы не нагрубить в ответ. Противный старушенция никогда не упускала возможности подколоть меня. К счастью, Рейче пришла мне на помощь как раз вовремя. "Саймон, ты готов?" позвала она. Жена шла ко мне по дорожке с малышкой Лейни на руках. "Идёмте уже на пляж". — закричал Джейк. Он побежал вперед, а я присоединился к Рэйчел и в полголоса пересказал ей беседу с бабулей. — Уверена, она не имела в виду ничего плохого, — улыбнулась жена. — Вполне возможно, — сказал я, наблюдая за Джейком. — Но у меня внутри все переворачивается, когда окружающие говорят нечто подобное. — Что именно? — Насчет того, что мне не надо ходить на работу. — Что? Не принимай близко к сердцу. Ты же работаешь. Я думаю, что это моя ахиллесова пята, пробурчал я. И мне почему-то кажется, что бабуля только что постаралась меня унизить. Рейчел рассхохоталась. Да, наша бабуля умеет найти у любого уязвимое место и ударить именно туда. Разговор прервался, потому что я помчался за Джейком, который вступил на отвещалый дощатый мостик, ведущий к пляжу. Поймав сына за руку я на секунду замер, подставляя лицо прохладному солёному бризу. Впереди нас катил воды спокойный в это время года океан. Я обернулся как раз вовремя, чтобы заметить, как порыв ветра подул ей не прямо в лицо, и она на секунду задохнулась, выпучив глаза от неожиданности, как и следовало ожидать, уголки её маленького ротика поползли вниз. Но потом дочурка забыла, что собиралась заплакать, и протянула вперёд ручки, пытаясь дотянуться до воды, которая была ещё в 50 ярдах от нас. Я рассмеялся, и Рейчел тоже засмеялась, и Джейк, в порыве чувств, мы обнялись. Идеальная семья на фоне поющего свою песню Атлантического океана. Возвращение домой. было подобно возвращению с небес на бренную землю я быстро понял, насколько приходящее состояние нирваны а ты не могла бы хотя бы по вторникам работать дома спросил я Рейчел по телефону в один из следующих дней наблюдая в окно за еженедельной тусовкой родителей с детьми в доме напротив это в нашей округе называлось детский день Маленькие человечки, как шарики для пинг-понга, перекатывались между цветущих вишен на лужайке перед домом Карен. Взъерошенный бо, единственный сын хозяйки, сидел под кустом и, кажется, плакал, а большую часть остальных детей я вообще не знал. Меня смущало, что они там играют все вместе, а мой сын тем временем торчит дома один. Папочка. Позвал сверху Джейк. Лэни проснулась. То, как он произносил имя сестры, вызвало у меня улыбку. У него получалось не Лэни, а Вэйни. Спасибо, приятель, отозвался я, прикрыв трубку рукой. Уже иду. Мне нужно бежать, Саймон. Изабелла хочет, чтобы я присоединилась к разговору с клиентом по конференц-связи. Ну, А мне, что прикажешь делать? Я подумал, что в моём голосе наверняка сквозит неприкрытая отчаие. Однако Рейчел на это никак не отреагировала. А почему бы тебе просто не пойти с детьми к Карен? Может быть, Джейку понравятся совместные игры. Ну хотя бы потому, что Карен меня не приглашала. Но тебя на прошлой неделе приглашала Линси. Линси? Ещё одна мамочка из дома стоящего на противоположной стороне улицы, она устраивала детский день на прошлой неделе и действительно передавала через Рейчел приглашение. Я тогда не смог пойти, поскольку запланировал на тот день поход по магазинам, не говоря уже о том, что просто ужасно перетрусил. Мамашам этого не понять. Глядя на них из окна, можно было предположить, что все они живут только ожиданием этих вторников. А что касается моего присутствия на подобных встречах, то я представлял себе всё примерно так. Я сижу, провалившись в мягкое кресло, вытянув ноги, попиваю капучино и заинтересованно киваю, слушая историю о том, как рождение ребёнка сказалось на чьей-то фигуре или какой забавный звук издаёт чей-то муж во время оргазма. Послушай, я подумаю, что можно сделать, сказала Рейчел. Но в этом месяце вряд ли получится. Не так уж важно, пойдёшь ты туда или нет. Это всего лишь совместные игры. Я смотрел на радостно визжащих ребятишек, и звук их голосов бил меня по ушам, не хуже музыки Slashа. Гитарист из хард-рок группы Guns N' Roses. Я даже воображал себе, как он в выступлении трясёт кучерявыми, словно у пуделя, волосами. проигрывая в голове свои безумные пассажи. После ответа Рейчел мне, в который раз захотелось хоть ненадолго поменяться с женой местами. Я откинулся на кресле, закинул ноги на стол и повторил: "Это всего лишь штаммные игры. Легко тебе говорить". "Саймон, успокойся. Просто сделай глубокий вдох. Если не хочешь, не ходи туда". Но уверяю, В этом нет ничего страшного. Я невесело усмехнулся, представив в себе себя, здоровенного мужика, который до смерти боится пойти на совместные игры. Ох, Рейчел. Мне кажется, что со мной Джейк скоро будет проводить уикенды в полном одиночестве, слушая альтернативную музыку и читая всякий бред вроде Сильвии Плат. Не смеши меня. Я и сам понимал. но мои опасения мягко говоря, притянуты за уши. Затем я вспомнил своё детство, как однажды, когда мы учились в четвёртом классе, мой лучший друг во всеуслышание объявил в классе, что я до сих пор смотрю мультики. После этого случая я смертельно обиделся на него и больше с ним не разговаривал. Да, много было таких моментов обиды и огорчений, Но поскольку вся наша жизнь состоит сплошь из воспоминаний, пусть они лучше будут хорошими, чем плохими. Правда? Поразмыслив ещё немного, я пришёл к выводу, что мой ребёнок нуждается в этих чёртовых совместных играх. Саймон, дорогой, неужели это тебя настолько пугает? Да ничего подобного. ответил я, чувствуя прилив сил от только что принятого правильного решения. «Ничего я не боюсь. Просто настоящему мужчине не по душе всякие там игры в песочнице. Ладно, так и быть, сходим туда как-нибудь». Рэйчел с облегчением рассмеялась, и я тоже улыбнулся, почувствовав приступ приятной ностальгии. «Вот это тот Саймон, которого я люблю», сказала жена. «Смотри, не забудь об этом до вечера». Проворковал я в ответ. Лэини, которой на тот момент исполнилось 5 месяцев, просыпалась как маленький ангелочек с первого дня своей жизни. Дочурка казалась счастливой, открывая глазки, как будто радуясь тому, что день настал и пришло время исследовать мир. И наоборот, Лэини терпеть не могла автомобильное кресло и люльку за то, что они ограничивали её свободу. Я подняла с кроватки свою тёпленькую фасолинку и прижала её к груди, чувствуя, как тепло дочери передаётся мне. И мир сразу начал казаться вполне сносным. "Можно мне её подержать?" попросил Джейк, прижимаясь к моей ноге. "Подожди, ка приятель, давай сначала поменяем ей памперс". Он нахмурился и сердито попятился вон из комнаты. "Эй, Джейк, постой!" Я дам тебе подержать сестрёнку, когда переодену, а потом мы пойдём в парк. Я возьму твой велик, пообещал я сыну. Поскольку погода не улучшилась, я надел на Лэйни комбинезон, такую универсальную штуку три в одном: носки, штаны и рубашка с длинными рукавами. Комбинезон, конечно же, был розовый, как почти вся её остальная одежда. У Лэни не было ничего, чтобы досталось ей наследство от Джейка, потому что я считай загубил все его вещи. Я нещадно запихивал в стиральную машину и сушилку всё подряд, не разбираясь, чёрное это, белое или зелёное, и не имел ни малейшего представления о том, какого цвета всё окажется в итоге. Может, я просто прикидывался таким тупым. Лэни повезло гораздо больше. И теперь умудрённый опытом, я почти справлялся с тем, чтобы она выглядела так, как хотела её мама. Спускаясь по лестнице с дочкой на руках, я почувствовал себя гораздо лучше, почти забыв о своём страхе перед игровой тусовкой. И тут я заметил Джейка. Он стоял, уставившись в окно. Из этого могло получиться гениальное фото, вроде тех, что родители постят на страницах Фейсбука. Солнце оptyкало мальчика своими лучами, и контур его тела слегка светился на фоне ярких коричневых и зелёных цветовых пятен за окном. И всё бы ничего, да вот только мой сын внимательно смотрел на играющих детей. Сердце у меня упало. Всё хорошо, дружище, тихонько сказал я. Он мне не ответил. И стыдно признаться, меня накрыла волна паники. Я сразу же представил себе самое ужасное: отверженность, одиночество, остракизм. Молчание Джейка до такой степени материализовало мои страхи, что казалось, они уже разгуливают по дому в виде призраков. Лэни пискнула у меня на руках, вероятно, тоже почувствовав их присутствие. И тогда я окончательно решился. Я пообещал себе побывать на детском дне в следующий вторник. Я не мог позволить сыну страдать из-за собственных страхов. Я говорил себе, что обязан защищать Джейка и Лейни, хотя и догадывался, что уж дочери-то эти проблемы не грозят. Благодаря врождённым качествам она находилась в более выгодном положении, чем мы с Джейком. Наступил следующий вторник. И некая мамаша по имени Регина Уолд, которая в своё время переехала сюда из Нью-Йорка, выйдя замуж за бухгалтера, большого поклонника спорта, устроила детский день у себя дома. Даже само это словосочетание "детский день" сводило меня с ума. Я произносил его шёпотом, как старики произносят слово "онкология". В это утро я позволил себе лишнюю чашку кофе, в надежде оттянуть момент того, что, как я предполагал, окажется пыткой. Джейк тоже не мог найти себе места, словно чувствовал, как ужас стучится в наши двери. Одна Лэни была настроена позитивно. Она ворковала, уже пристёгнутая в своём детском кресле. Взяв Джейка за руку, я поднял кресло с Лэни и пошёл в гараж. час X неуклонно приближался. Очень неторопливо я вытащила из багажника дорогую прогулочную коляску, подаренную моими родителями внучке в качестве компенсации. На момент рождения Лены они были за границей, навещая родственников, и вернулись домой, когда всё уже произошло. Уложив дочку в коляску, я позволил Джейку устроиться на перекладине между задних колёс. Он обожал сидеть там во время наших долгих прогулок. К тому моменту он ещё не догадывался, что это не обычный променад семейства Коннелли. Я засомневался, не окажется ли это для Джейка слишком уж неожиданным сюрпризом, ведь я, признаться, и представления не имел, понравится сыну моя затея или нет. Но потом решил, что хватит уже себя накручивать. Дом куда мы направлялись находился в самом конце улицы в тупичке прежде я думал что у нас в округе всем верховодит карен однако корона как выяснилось принадлежала регине олд она правила более уверенно в своей истинно королевским размахом её муж водил мерседес кабриолет с открытым верхом и она устраивала ежемесячные вечеринки на которых продавала своим соседям какую-то бижутерию Со своей стороны я относился к этой женщине с уважением. И хотя сам я панически боюсь и избегаю любой конфронтации, Регина нравилась мне своей открытостью и прямотой. Вряд ли можно было вести коляску медленнее, чем это делал я, направляясь в тот день на совместные игры. Живот у меня крутило. Я решил, что выпил слишком много кофе. Папа позвал меня, мой мальчик. Я повернулся к Джейку. А куда мы идём? Я улыбнулся. В гости к Кори и Кэтрин. Мы идём к ним поиграть. А кто такие Кори и Кэтрин? спросил Джейк. Ты их знаешь. Это наши соседи. Сын посмотрел на меня с подозрением, явно не ожидая ничего хорошего. Когда я позвонил в дверь, Регина открыла её со словами: "Ну что за церемонии? В следующий раз просто входите". Я чуть не споткнулся от неожиданности. Ну и ну. Как можно просто так взять и войти в дом, в котором никогда прежде не был? Я бы себе в жизни такого не позволил. "Давайте, давайте, проходите", добавила она, покачивая головой и наклонилась к Джейку. А это кто? Джейк. Привет, Джей. Как дела? Сын спрятался за мою ногу. Я неуклюже подталкивал его вперёд, одновременно доставая из коляски Лейни. Регина сочувственно подсокала языком и взяла Джейка за руку. Тот отарапело пошёл вслед за ней, постоянно оглядываясь на меня. "Остальные дети уже внизу", объяснила она ему. Они скрылись за дверью, которая, по моим предположениям, вела в подвал, переоборудованный в игровую комнату. Лэни крепко держалась за мою шею, но когда я взглянул на неё, мне показалось, что малышка вне себя от восторга. Я направился в сторону кухни, откуда раздавались голоса. Они смолкли, как только я переступил порог. Привет, Саймон. Кто-то из присутствующих потянулся к Лэни. И я к собственному удивлению передал её в чужие руки. Кто-то предложил мне стул, кто-то налил мне чашечку кофе, уже пятую за сегодняшнее утро, и это всё очень напоминало хорошо спланированные боевые действия. Должен признаться, дружелюбное гостеприимство гостей и хозяев только усилило моё беспокойство. Миссис Саймон произнёс кто-то справа от меня, и я дёрнулся, думая, что речь идёт о моей жене. На самом деле, они говорили о школьной учительнице. Я взглянул на Регину, которая только что вернулась в кухню, и попытался вычислить примерный возраст детей, которые собрались у них на совместные игры, приблизительно от 2 до 5 лет или около того. Мамочки чувствовали себя спокойно и уверенно. Я не отрывал взгляд от ведущей в подвал лестницы. Говорят, что у мужчин не хватает терпения, чтобы правильно воспитывать детей. Но ведь гольф тоже требует терпения. И представителям сильного пола это нравится. Я думаю, проблема в другом. Мужчины — это золотогривые хозяева прайда. Мы невозмутимо полеживаемся в ванне до тех пор, пока не потребуется наша защита». И тогда берегись всякой, кто встал у нас на пути. Через некоторое время я решил, что следует проверить Джейка. Боясь, что будучи сам по натуре домоседом, я не научился и на быстро осваиваться в больших компаниях. Я представлял себе, какой дурдом творится сейчас в игровой комнате. Вдруг дети привязали Джейка к столику и распиливают его пластиковыми ножами. Я взглянул на Леню, опасаясь оставлять её за кухонным столом среди незнакомых людей. Дочурка переводила взгляд с одной женщины на другую, словно бы внимательно следя за разговором. Складывалось впечатление, что она полностью поглощена беседой. Леня улыбалась в нужных местах, гулила в знак одобрения, а временами даже возмущённо похрюкивала. Я пытался следить за нитью разговора, хотя мои мысли были больше заняты тем, что происходило внизу. Мне кажется, мамаши говорили об очищающей диете. Утром я первым делом выпиваю свой коктейль. Это надо непременно делать натощак, а потом уже перехожу к полноценному приёму пищи. Регина повернулась ко мне, и я согласно закивал. Хотя понятия не имел, что такое полноценный приём пищи, оставалось только надеяться, что это не пакет чипсов или пицца. Хотите попробовать кусочек энергетического хлеба? Его испекла Карен. Невероятный деликатес. Нет, спасибо, покачал я головой. Я сегодня уже завтракал. Подняв губами чашку, я заметил, что у меня трясутся руки. должно быть от переизбытка кофеина а вот Лэни выглядела так словно предложение хозяйки очень её заинтересовало что такое энергетический хлеб ради всего святого пойду проведу Джейка сказал я наконец можно разговор замер все уставились на меня включая Лэни во всяком случае так мне показалось Регина засмеялась Уверена, что у него всё в порядке, конечно. Жизнерадостно поддержали её остальные. Я просто взгляну. Ничего, если я оставлю с вами Лэйни? Мне кажется, она прекрасно вписалась в вашу компанию. Регина кивнула. Больше всем остальным нежели мне. Тарин, державшая на коленях Лэйни, чмокнула малышку в пушистую макушку, и остальные мамочки переключились на обсуждение её одежды. Лея довольно улыбалась. Незамеченный, я выбрался из-за стола и подошёл к двери подвала. Оглянувшись прежде чем открыть её, я убедился, что никто не смотрит в мою сторону и быстро проскользнул внутрь. Я иногда думаю, правильно ли воспринял увиденное в тот день в игровой комнате. То, что открылось моим глазам, напоминало сцену из ночного кошмара. Дети и игрушки покрывали собой всё пространство. Малыши, словно кружащиеся дервиши, постоянно переходили от смеха к слезам. Я попытался сделать шаг, ещё глазами Джейка, и обнаружил, что мой сын сидит в углу, держа в руках чью-то куклу и невозмутимо наблюдает за остальными детьми. Они же обращают на него внимание не больше, чем на клубок пыли под ногами. Только я преодолел оставшиеся ступеньки, как зъерошенная девочка лет четырех подошла ко мне, подняв ладошки вверх, как будто просилась на руки. Я остановился в растерянности. «Туда!» — сказала она, указывая на круглый манеж. Я не заметил там внутри никаких игрушек, но малышка была очень настойчива. «Туда!» — неуклюже подняв девчушку, я опустил ее в этот садок. «Туда!» Оглядев помещение в поисках Бо, я увидел, что он играет в мэмо с тремя другими ребятишками. На голове у него почему-то была тиара. Джейк бросился ко мне. Папа, пойдём скорее домой. Подожди, дружок, не так скоро. Разве тебе не хочется ещё поиграть с ребятами? Джейк отрицательно поматал головой. Я снова огляделся. Все дети, казалось, увлечённо играли друг с другом, если не считать девочки, которую я по её же просьбе посадил в манеж. Так почему же Джейк не играет вместе с остальными? Этот вопрос засел у меня в голове на целую вечность. Возможно, я и раньше думал об этом, просто не отдавал себе отчёта. Я начал вспоминать. Джейк никогда не просил, чтобы я привёл к нам домой его друзей. Он всегда держался особняком на игровых площадках. Почему? Что я сделал неправильно? Сомнения, чувство вины и неуверенность не покинут меня после этого дня ещё долгие годы. Через 2 часа я наконец отбуксировал детей домой. Как только мы зашли в дом, Джейк с огромным облегчением бросился в свою комнату. А Лэйни долго вертела головой, словно желая снова вернуться к Регине. Я прижал дочурку к себе и пошел искать в шкафу с настольными играми «Мэмо», чтобы научить Джейка. Я набрал номер «Эйчел». «Ну и как все прошло?» — спросила жена. «Нормально». Она сделала паузу. «А если честно?» И тут словно развязались хляби небесные. «Меня прорвало». Джейк ни с кем не играл. Эти ребятишки тусуются вместе уже, наверное, лет 100. Ну, так уж и 100, возразила жена. Господи, Рейчел, я потёр глаза. Ты же прекрасно понимаешь, что я имею в виду. Дети его обижали? Нет, дело не в этом. Ты же знаешь Джейка. Просто он сидел в сторонке, мечтая о доме, как будто эта компания подавляла его. А как тебе, мамочки? Вопрос прозвучал неуверенно, как если бы она боялась услышать ответ. Но они тоже мне не обрадовались. Небось хотели поговорить о нижнем белье, прокладках или о чём-нибудь в этом роде, а я им мешал, поскольку я ведь мужик, в конце-то концов. Всё остальное я приберёг несказанным. Но обида моя чела передо мной огромная, словно бегемот на кухне. Эта Рейчел должна была сидеть с детьми, А вовсе не я. Слава богу, жена не уловила моего настроения, а то бы разговор закончился совершенно по-другому. А где сейчас Джейк? спросила она. У себя, где же ещё? Я уверен, что он играет с этой штукой, монтажной платой, которую ему подарил твой отец. А как Лэни? О, вот уж кому там понравилось. Ну хоть одна приятная новость. Что ж ты молчишь? По-моему, это было вполне ожидаемо. Разве нет? Послушай, Саймон, ты не должен набежаться на этих женщин. Я понимаю, как тебе тяжело и очень сочувствую, но как бы это выразиться, ты своим новаторством посягаешь на самую суть культурной традиции. Очень мило, перебил её я, не без сарказма. Рэйчел произнесла это таким тоном, что я почувствовал себя Нилом Армстронгом или на худой конец капитаном Кирком из Звёздного пути. Я более чем уверенно. Мамочки ничего против тебя не имеют и нисколько не возражают, чтобы ты приводил детей на совместные игры. Они совершенно не виноваты, что ты испытывал там дискомфорт. Ну, разумеется, это я во всём виноват. Кто же ещё? Я обиженно замолчал. Не в этом дело. Они просто чувствовали себя неловко. Так же как и ты. Никто не желает тебе зла, не испытывает презрения и не осуждает тебя. Просто это непривычно, и всё потому, что у меня пенис. Саймон. Рейчел изобразила возмущение, но я почувствовал, что она улыбается. "Прости", сказал я. "Вот что, пойду-ка я в гараж, постолярничаю или поменяю масло в машине". Ты ведь даже не знаешь, как это делается. А ты что, хотела бы, чтобы я вышивал бисером? Мы, конечно, шутили, но в этих шутках была такая доля правды, что я первым дал задний ход. Ладно, спасибо. Ты хоть понимаешь меня? сказал я. Стараюсь, как могу, ответила жена. Думаю, что уже на следующей неделе, я во вторник буду дома и смогу сама сводить наши хохотпрысков на детский день. Я еле удержался, чтобы не испустить ликующий вопль. О, это будет круто. Я люблю тебя, Саймон. Ты молодец. Я тоже тебя люблю. Она повесила трубку, и я улыбнулся. Реакция мужчины, который получил помилование или, если точнее, отсрочку приговора.